А вот была история. Канцлер, князь Александр Михайлович Горчаков, встречался с женой некоего Акинфьева и сделал того камер юнкером. О романе и последовавшем повышении знали все. Тютчев по этому поводу съязвил. Князь Горчаков словно древний жрец «Золотит рога своих жертв».